Советская армия прорвала вражескую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление. Вернувшись на аэродром, Алексей вспомнил про письма, которые получил сегодня и не успел прочесть. Достал письмо от Оли, присел под березу и начал осторожно отрывать от конверта полоску бумаги.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 Не обошла тебя война, но и не сломала. Ждёшь? Ну, жди, жди. Любишь, да? Люби, люби, родная. И вдруг Алексею стало стыдно, что вот уже полтора года он от неё, от бойца Сталинграда, скрывает своё несчастье. Он хотел было сейчас же,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 штаб армии получил разведсводку, в которой сообщалось, что в район прорыва советских танков вчера перелетело крупное немецкое воздушное соединение «Рихтгофен», укомплектованное лучшими асами Германии. «Рихтгофен» — это значит «гляди если не хочешь сегодня гореть в бурьяне. Уши не развешивай, связи не теряй. «Рихтгофен» — это, брат, такие звери, что ты и рот раскрыть не успел, а уже у них на зубах хрустишь. Эскадрилью Алексея повел гвардии майор, герой Советского Союза Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. «Рихтгофен, а Лавочкиных боишься?» – злорадно сказал сквозь зубы Мересев – смотря на приближавшийся к ним вражеский строй и чувствуя во всем собранном теле веселую невесомость, захватывающий восторг, от которого волосы шевелись на голове. Он разглядел врага. Это были истребители-штурмовики Фоке-Вульф-190, сильные верткие машины, только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими летчиками Фоками. Мересев осмотрел воздух намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы зашевелились на затылке. Чуть пониже он увидел ла и атакующий его сверху Фоку. Он не заметил номера советского самолета, но понял, он почувствовал, что это Петров. Фок и Вульф несся прямо на него, строчаясь всего своего оружия. Жить Петрову оставалось доли секунды. Сражались слишком близко, и Алексей не мог броситься на помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. Не было ни времени, ни места, чтобы развернуться. Жизнь товарища, стоявшая на карте, заставила Мересева идти на риск. Он бросил свою машину по вертикали вниз и прибавил газу. Самолет, увлекаемый собственной тяжестью, помноженный на инерцию и на полную мощь мотора, весь содрогаясь от необычайного напряжения, пал камнем. Нет, не камнем, а ракетой, прямо на короткокрылое тело Фоки, опутая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит, Мереси внесся в пропасть и едва заметил помутневшими, налитыми кровью глазами, что где-то перед самым его винтом Фока окутался дымным облаком взрыва, а Петров Он куда исчез? Где он? Сбит? Спрыгнул? Ушел? Небо кругом было чисто. И откуда-то издали, с невидимого уже самолета, в притихшем эфире гудел голос. Я Чайка-2, Федотов, я Чайка-2, Федотов. Подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне, домой, я Чайка-2. Должно быть, Федотов уводил группу. Мересев взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома. Но более страшное, чем бензомер со стрелкой, близкой к нулю, он увидел в следующее мгновение. Из мохнатых косм пушистого облака прямо на него несся бог весь откуда взявшийся Фоке, Вульф 190. Думать было некогда, уходить некуда». Враги стремительно понеслись друг на друга. Алексей Мересев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии рихт шли на атаку в лоб. «Держись, Рихт-Гофен!» промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился глазами в цель – всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него вражеской машины. Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружьем своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника. И сквозь него два напряженных, смотрящих на него человеческих глаза,